Впервые он задался вопросом, откуда у неё веснушки, ведь они появляются от солнца. Неужели она видела солнце? Или просто солнце у неё внутри? Так бывает. Некоторые люди несут в себе свет. Девочка говорила что-то определённо тревожное, но настолько тихо, что Денис никак не мог разобрать слов.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 Он подумал, что сын похищен террористами, убившими людей в Возницене и выкравшими самого Эдуарда. Перед глазами всё плыло, окружающие очертания вновь теряли чёткость. Рядом уже стояло несколько мужчин. "Спугнёте, голову оторву", сказал Макс, тряхивая Сергея. Они мгновенно растворились в темноте, один за другим выключая фонари. "Макс, ты хотел знать, кто такой викинг?" спросил Макс.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 Вы сами-то всё сделали, как мы договорились. Свет внутри блог-поста был, но останавливать их мы не стали. За это хвалил. На всякого мудреца с гайкой, пробормотал Макс и посмотрел на Сергея. Ты как? В смысле, брать будем вдвоём или понадобится ещё люди для подстраховки? Мой сын у него, подумал Сергей. Понадобится, убью не задумываясь. А зачем мне свидетели? Вдвоём, сказал он. Вот и отлично. Макс и в нолмакс я обратился к дежурному. Дайте нам пару мощных фонарей, через час вернём, и мне пистолет на всякий случай. Они бежали по рельсам туннеля, освещая путь лучами фонарей, держа пистолеты на изготовку. Силы Сергея таяли с каждой секундой. Успеть бы спасти сына, думал он. Впереди показались неторопливо бредущие прочь две тёмные фигурки, маленькая и покрупнее.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 Одетая в мужское брюки, рубашку, немыслимую кофту, стоптанные ботинки, на него смотрела невысокая темноволосая женщина Динара, Дина. "Вот чёрт", сказал Макс, опешив и тоже замедляя шаги. "Что угодно, только не это. С детства боюсь мертвецов". Дина левой рукой притянула к себе мальчика, а правой выставила вперёд, согнула пальцы наподобие коктейй и громко зашипела: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 "Прикнул Макс Дини, не сводя с неё дула пистолета. Сейчас она прикроется мальчиком", ужаснулся Сергей. Но Дина и не думала об этом. Да и какая мать станет прикрываться своим сыном под дулом пистолета? Она оттолкнула Дениса в сторону, выставила вперёд пальцы когти тепере же обеих рук и яростно зашипела, потом зарычала. Она защищала своё потомство, своего единственного сына, умершего и ради неё восставшего из мёртвых.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 Сергей смотрел на сникшую, умирающую женщину, вспоминал её ярость, её ловкость, её взгляд. Она могла. Страшный, вывихнутый мир со дрожанием думал Сергей. Здесь женщины, потеряв семью, сходят с ума, превращаются в убийц. Идут на всё лишь бы вернуть ощущение присутствия близких, даже не понимая, насколько оно призрачно. Убила неандертальца почему-то, стрелой, стрелой. Это она, это она. И тяги на она, и возницына. Сергей выторощенными глазами глядел на Макса. Кровь толчками выплескивалась из раны в ноге, покасательной не получилось. Рыдающий Денис положил голову Дины себе на колени. Чёрт его знает, вдруг артерию задел и течёт кровь на руках у мальчишки. Женщина дышала часто-часто, лежала не шевелясь и безотрывно глядела снизу вверх на Дениса, словно боялась не наглядеться.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 «Куда ты делала доктора? Отвечай!» «Не убила», — пробормотала Дина, часто дыша. «Пожалела. Заманила. Надо было убить. Чтобы не вылечил своими лекарствами этого». Она тяжело взглянула на Сергея. «Русик мой. Только мой. Понятно вам?» «Где он?» — страшно заорал Макс, наклонившись над ней. Дина слабо мотнула головой на коленях Дениса в сторону туннеля. «Где он?»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 Макс, всего несколько минут, попрощаться. Его организм и так сдюжил больше, чем ему отводилось. Подожди, Эдик, но ведь... Сколько можно объяснять? Препараты давно пришли в негодность. Пойми, прошло двадцать лет. А восстановить технологию так и не смог, даже в предоставленной мне на марксистской лаборатории. Что ж ты не отправил раньше? Они с Полиной так ждали, надеялись на тебя. Давай без соплей, Викинг.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 Ему осталось несколько минут, потом ниточка порвётся. Он с усилием открыл глаза, веки словно налились свинцом, но ничего не увидел, одни размытые цветные пятна. Денис, сказал Макс, подойди к папе. Дядя Макс, ему худо, послышался голос Дениса. Что вы молчите? Сергей вдруг увидел ангела. Нечётко, но он твёрдо знал, что это именно ангел. Что ж, не зря жил, сделал всё же кое-что. Сын спасён, он в метро, у людей, которые его не бросят, вырастет. Жаль, что так вышло. Сергей сделал всё, что мог. Полина на него, ни не в обиде. Огонёк, теплившийся внутри, сжался до размеров крохотной точки. Столько всего хотелось сказать сыну, но говорить он уже не мог. "Папа", осторожно сказал Денис, и голос его тут же зазвенел. Папочка, не умирай, пожалуйста, только не умирай. Мне я хочу в Ленинку, к полю, прошептал Сергей. Голоса начали отдаляться, а окружающий мир меркнуть. Мрак окутывал его.